Глава 35 Шейх Аман вышел из дворца и сел в черную блестящую машину. Перед тем, как закрыть дверь, взглянул наверх прямо на лилю, стоящую у окна. Она отпрянула, задохнулась. И чего он к ней пристал? Чего ждет от нее? Что она покорится, станет ручной игрушкой, согласится рожать шейху детей? Это даже смешно! Это ужасно! Басма приготовила Лиле платье, на что Лиля вспыхнула и отказалась его надевать. Слишком прозрачное. Ей вообще не хотелось, чтобы шейх смотрел на нее. А он будет смотреть, как смотрел вчера. Его взгляд казалось пробивается под кошу. Басма невозмутимо принесла другое платье, на этот раз более скромное. Лиля надела его, позволила расчесать себе волосы. Красивая, госпожа! На ломаном русском проговорила служанка. Лиля ей улыбнулась. «Я не госпожа. Не называйте меня так». «Госпожа красавица», — повторила Басма, а Лиля вздохнула. «Не нужна ей эта красота. Кому угодно отдала бы, лишь бы шейх так не смотрел, не пробирался своим взглядом под одежду». Лиля все думала о Кирилле, о том, что он, должно быть, никогда не узнает, куда она подевалась. Может, он уже ее и забыл? Она оказалась слишком проблемной. Слезы потекли по щекам, и Басма подала ей салфетку. «Госпожа, нельзя плакать! Госпожа, радоваться! Скоро свадьба!» Лиля застыла взглядом на лице Басмы, покачала головой. «Ни за что! Я не выйду за него замуж! Ни за что не стану его женой!» Басма поджала губы, покачала головой. «Эми, Роман, хороший муж. Госпожа будет счастлива!» Лиля вымученно улыбнулась. «Я буду счастлива, если ты поможешь мне сбежать отсюда!» Басма застыла, а потом и вовсе сделала вид, что не поняла Лилю. «Ну, конечно, здесь ей никто не поможет!» Шейх вернулся после обеда, когда Лиля прилегла отдохнуть. Ворвался в ее комнату, прикрыл за собой дверь. Лиля вскочила, поправила на себе платье. «Ты хорошо выглядишь. В этом платье и пойдешь. «Что? Куда? На ужин с моим партнером. «Зачем я вам там?» «Нужно так, Амани. Не задавай много вопросов, я не стану на них отвечать. Просто прими как данность. Я твой мир, и ты должна меня слушаться. Между подвалом и ужином что ты выберешь?» Лилин взгляд потух, выбор очевиден. «Если вы ставите вопрос так, то я согласна пойти на ужин». Опустила глаза, чтобы не видеть ликования в глазах шейха. «Идти никуда не придётся. Я буду встречать партнера у себя дома, здесь. Только на день хиджаб. Не хочу, чтобы твои красивые волосы видели другие мужчины. Это харам». Вечером за ней пришла Басма. Помогла надеть хиджаб, поправила платье и накидку, улыбнулась. «Госпожа красавица!» Лиля взглянула на себя в зеркало. Ей действительно шел наряд. Но красавицей себя Лиля бы не назвала. Не сейчас так точно. Ее лицо было слишком бледным, глаза казались впалыми, а губы слишком ярко выделялись на лице. Басма усадила ее в кресло, взяла кисточку и румяна. Аккуратно нанесла румяна на щёки, подкрасила глаза. Все, воскликнула Басма и засмеялась. Лиля вежливо улыбнулась ей в ответ. «Наш господин сказать басме учить язык госпожи, чтобы ты меня понимать!» Лиля вздохнула. «Что толку? Меня здесь все равно никто не слышит». «Ты готова?» На пороге спальни появился шейх. Лиля опустила взгляд вниз, слегка покраснев. «Ты очень красива, моя Амани. Мне даже не по себе от того, что тебя увидят другие мужчины. Я ревную». Лиля шумно сглотнула. «Тогда, может, мне не идти на ужин?» Пошла на хитрость, но шейх не клюнул. «Нет, ты обязана там быть. Мои новые партнеры из России — твои земляки. Я хочу вас познакомить». «Ясно». Выдохнула Лиля. В голове вдруг родилась мысль, а что, если ей помогут его партнеры? Возможно, ей удастся дать им знать, что она здесь не по своей воле, а вдруг повезет. Хотя какие партнеры могут быть у такого человека, как шейх Аман? Такие же беспринципные и жестокие. Когда пришло время спускаться к ужину, Лиля занервничала. Отчего-то задрожали руки и ноги, отказывались слушаться. Эмир протянул ей руку, но Лиля ее не приняла, на что Басма еле заметно качнула головой. Сам шейх выглядел современно и красиво. Лиля задержала свой взгляд на его широких плечах, обтянутых плотной тканью пиджака. Голову его покрывала гутра, неотъемлемая часть одежды арабов. В такой же ходил и Азам. В столовой ожидал накрытый стол. Гостей пока не было. Лиля заняла место, которое выбрал для нее шейх по правую его руку. Опустила голову и боковым зрением заметила, что в комнату вошли трое. Первый был Азам, Он же сопровождал гостей за стол. Лиля не смела поднять глаза на вошедших, боялась реакции на это и мира. Ночевать в подвале не хотелось, хотя он сам усадил ее за стол. Добрый вечер. Услышала грубоватый, немного хриплый голос и мазнула быстрым взглядом по мужчине, который вошел за Азамом. А потом посмотрела на второго мужчину и застыла. На нее смотрел Кирилл.